Норма. Ее не было дома всего-то дней десять, а пыль успела покрыть тонким слоем всю гостиную и подернуть мутью зеркала и оконный стекла. Не говоря уже о странном стойком запахе, который она не смогла определить, хотя вспомнила, что так пахнет стоячая вода в пруду. Норма распахнула Настеж окна, чтобы проветрить гостиную. Несмотря на то, что все следы крови были смыты, кое-что все же осталось ядовитая аура, которую не мог перебить даже хлынувший со двора поток свежего воздуха. Хорошо, что ей хватило ума сразу проводить Синди в ее комнату, и теперь она отдыхала в своей собственной постели. Возможно, придется сделать перестановку и заменить выцветшие желтые обои, обновить обстановку, чтобы дочке ничего не напоминало о пережитой драме, когда она будет заходить в гостиную. Как такая маленькая и такая впечатлительная девочка сможет и дальше жить в доме, где ее изуродовали? В их отсутствие кто-то оставил на крыльце букеты цветов, а также плюшевые игрушки и куклы. Одна безобразнее другой. Синди, проходя, хотела взять какую-нибудь, но Норма ей категорически запретила. Ей не хотелось приносить в дом эти символы людской жалости. Отныне придется запирать ворота на ключ, чтобы в дом не смог проникнуть ни один посторонний. Норма, не мешкая, вышла во двор и принялась бросать в мусорный мешок все, что попадало под руку. Ничего этого Синди было не нужно. Ей требовалось только мать, Грэм Томми, и возможность спокойно провести остаток детства в этом доме, который скоро будет очищен от всякой скверны. Через два дня после госпитализации Синди Норма бесстрастно объяснила дочери, что с ней произошло и почему ей придется еще побыть в больнице. Психолог тоже немало времени провел у ее постели, и его предварительный диагноз оказался вполне утешительным. Когда Норма снова осталась наедине с дочерью, Она заверила ее, что теперь ей нечего бояться, что мама всегда будет рядом и защитит ее, хотя при этом она прекрасно понимала, что худшее еще впереди. Сначала придется привыкнуть к собственному отражению в зеркале, потом к взглядам посторонних. Отечность ее лица немного спала, правый глаз открывался уже лучше, а левый был наполовину закрыт, и в щелку между веками проглядывала только студенистая жидкость, которая все еще вызывала дрожь у нормы. Как и предупреждал врач, у Синди наблюдался легкий паралич левой стороны лица. Массажист, с которым уже договорились, будет приезжать к ним домой и проводить курс реабилитации, начиная со следующего дня. Все шло по плану. Когда-нибудь ее шрамы зарубцуются. Сломанные молочные зубы выпадут – а на их месте вырастут коренные, а другие заменят протезами. В ближайшее время можно будет поставить и глазной протез. Норма провела поиск в интернете, и результат ее не порадовал, хотя в случае с Синди врачам удалось спасти околомоторные мышцы, так что она сможет двигать искусственным глазом не хуже, чем обычным. Да, конечно, должно пройти время, и с этим также придется смириться. И все же Норма не могла избавиться от навязчивого ощущения, что у дочери пострадало не только лицо, а нечто большее, то, что не удастся полностью восстановить никогда. В последние дни Норму с большей или меньшей настойчивостью пытались вызвать на разговор журналисты, докучая ей своими предположениями, которые она всякий раз отвергала. Она боялась, что кому-нибудь из них удастся сфотографировать Синди без ее ведома, не желая еще больше расстраиваться. Она не читала газет, не смотрела репортажи по местному телевидению или интернету и даже перестала отвечать на СМСки, звонки и электронные письма. Все эти горестные знаки внимания со стороны внешнего мира, очнувшегося лишь для того, чтобы полюбоваться, как больно, норме Хьюи. Герберт не раз приезжал проведать ее в больнице и сетовал, что расследование продвигается не так быстро, как ему хотелось бы. Он пробовал опросить Синди, но безуспешно. Девочка так и не смогла вспомнить, как выглядел злодей, который на нее напал. А через три дня какие-то два негодяя изнасиловали местную жительницу, избив ее бейсбольными битами, а потом украли у нее все украшения. По мнению Герберта, это был самый верный след. Этот след... однако уводил полицию все дальше от настоящего преступника, что вполне устраивало норму. Записка, которую она оставила для Томми, когда в спешке заезжала домой за вещами, так и лежала на кухонном столе. Уложив Синди в постель, она сразу же поднялась к нему в комнату, надеясь обнаружить там следы его недавнего пребывания. Но в его комнате ничего не изменилось. В ее отсутствие младший сын не возвращался. И теперь ей предстояло свыкнуться с мыслью, что он уже никогда не вернется. Грэм искал Томми повсюду, но безуспешно. В начале недели, выйдя из больницы, Норма даже наведалась к Дилану в мрачный дом на окраине города, где он жил со своими родителями. Но Дилан сказал, что не видел Томми с тех пор, как вернулся домой после каникул. Других приятелей, насколько ему было известно, у Томми не было. В общем, что бы Норма ни делала и как не терзала себя, пытаясь узнать, где он мог затаиться и каково ему сейчас, она неизменно оказывалась в тупике. Однако, случись с ним беда, она узнала бы об этом первое. Она слишком поздно заметила, что Томми прихватил все свои сбережения, и это ее несколько обнадежило, хотя он вряд ли смог бы долго протянуть на эту сумму. Впрочем, Она допускала, что он в какой-то степени сможет выпутаться из ужасной истории, вынудившей его бежать из дома. Ведь она, как никто другой, знала, на что способен человек перед лицом опасности. Норма уже не раз была готова сдаться и попросить Герберта объявить Томми в розыск, но вовремя останавливалась, понимая, что не может вовлекать его в это дело, поскольку он подозревал ее сына в нападении на мужчину в импории. Не говоря уже о том, что, по словам Грэма, шериф считал его причастным к нападению на Синди, хотя об этом больше не заикался. Если Герберт доберется до Томми раньше, чем она, он станет допрашивать его на свой лад. А там кто знает, как поведет себя Томми? Нет уж, она должна верить в себя. И главное, верить в сына, чтобы не поддаться отчаянию. хотя в самые трудные минуты она порой приходила к убеждению, что было бы куда проще, если бы он исчез из ее жизни. Потом Норма, конечно, корила себя за столь ужасные мысли, недостойной ни одной матери на свете. Однако она и представить себе не могла, что будет делать, когда он вернется, сможет ли ему помочь в случае чего, сможет ли смотреть на него и относиться к нему так, Как прежде, и еще один вопрос, самый страшный. Насколько он успел измениться за это время? К счастью, Грэм будет рядом и послужит опорой. Он поможет ей мало-помалу освободиться от этого бремени и даст младшему брату то, что не сможет дать она. Уж они-то поймут друг друга. По ее просьбе Грэм всю неделю оставался ночевать в квартире Эмбер. Но теперь пришла пора и ему возвращаться домой. Норме казалось, что в последнее время он был очень грустный, как в воду опущенный. Но это было временное явление. В конце концов, он воспрянет духом, как и все они. Норма полоснула стакан и решила полить цветы в полисаднике. Ей не терпелось вернуться к повседневным домашним заводам и приобщить к ним детей. Завтра она съездит в Walmart, и закупит все необходимое, чтобы не выходить из дома несколько дней. А потом, если Синди почувствует себя бодрее, и если она купит эффективные средства, чтобы защитить ее рубцы от солнца, они вдвоем проведут весь вечер в саду, как прежде. Да здравствуют простые радости и прочь никчемные печали. От раздумий норму оторвал автомобильный гудок, Она оглянулась и увидела, как на подъездную дорожку, сверкая хромом на солнце, вырулила машина. Это была Магда. Норма совершенно не ожидала, что подруга нагрянет к ней без предупреждения, но прятаться было поздно. Помрачнев, при одной лишь мысли, что придется выслушивать ее трескотню, Норма утерла лоб и направилась к подъездной дорожке, в то время как ее подруга парковалась у амбара. Магда в ярко-красном платье и соломенной шляпе выбралась из машины и махнула ей рукой. Она обняла норму и крепко прижала к груди, обдав резким ароматом духов, который тут же въелся ей в кожу. — Дорогая, ну как ты? Я узнала от Луизы, что Синди сегодня возвращается домой, а поскольку собиралась заехать к своему отцу, решила, пользуясь случаем, сделать на обратном пути маленький крюк и заглянуть к тебе. Новости разлетаются очень быстро, как я погляжу. — Не стану от тебя скрывать, я сама только что вернулась, и у меня еще куча дел. — Я буквально на минутку! — воскликнула Магда, обводя взглядом фасад дома. — Прости, что не навестила тебя в больнице, но сама знаешь, какую тоску на меня нагоняют такие заведения. Может, належь мне сока, а то отжарю у меня в горле пересохло. Конечно, пойдем, — сказала Норма и направилась к дому, понимая, что так просто ей от Магды не отделаться. Когда они проходили мимо гостиной, Магда вдруг остановилась и, сняв солнцезащитные очки, заглянула внутрь, словно надеясь разглядеть хоть какие-то следы произошедшей здесь трагедии. Затем, едва скрывая разочарование, она проследовала за нормой на кухню. А где же твоя крошка? — полюбопытствовала она, садясь на шаткий стол. — Отдыхает у себя. «Бедное дитя. Надо было прихватить с собой газеты. Кто об этом только не сообщил. Думаю, у тебя не было времени их читать. Луиза говорила, тебя даже приглашали на телевидение, правда?» В ее глазах сверкнуло мерзкое любопытство. «Да, только на этом дело и закончилось. Правда? Вот и хорошо подумала. Даже если тебя позвала Неопра Уинфри, от таких предложений не отказываются и потом. Наверняка это помогло бы найти тех негодяев. — Полиция разнюхала что-нибудь новенькое? — Насколько мне известно, нет. — Что не говори? — А полиция у нас ни на что не годится. Знаешь, я совсем сон потеряла. Прежде чем лечь спать, раз по десять проверяю, все ли двери у меня заперты на ключ. Если бы с моей дочкой сделали то же самое, я бы не пережила. — Не знаю, как ты держишься? — Признаться, я и сама не знаю. — С другой стороны, у меня нет другого выхода. — Да, конечно. — проговорила Магда, беря ее за руку. — Та, да, кстати, вчера Линда с хиллари спрашивали, как твои дела. Вот было бы здорово нам снова встретиться всем вместе, как в прежние времена. Честно говоря, я об этом пока не думала. Но ведь ты не собираешься сидеть в заперти и умирать от скуки. Тебе надо бывать в обществе, чтобы как-то отвлечься. — Угу, в вашей-то компании, когда вы пялитесь на меня, как на зверушку в клетке, со слезами сочувствия на глазах и при этом радуясь, что не похожу на меня. — Я дам тебе знать, когда буду готова, обещаю, — сказала Норма, чувствуя, как у нее кружится голова. — Ты точно в порядке? А то вдруг как-то побледнела? — Это от усталости, Магда. Ведь последнюю неделю я почти не смыкала глаз. — Слава богу, у тебя взрослые сыновья, помощники. — Да, кстати... А где Томми? Я бы что-то не заметила. Мистер Холмс сказал, он заболел. Неловко об этом говорить, но в городе разные болтают. У ну, ясное дела все это слухи, но так что тебе хочется знать, собственно говоря? Ну так, может, скажешь, неужели Томми мог сделать такое с Синди? Ну, ты ведь знаешь, я твоя подруга и готова выслушать все-все. Мой сын не имеет к этому никакого отношения. Даже не представляю, как такое могло прийти тебе в голову. Томи, конечно, не без греха, только он никогда не смог бы причинить зла своей сестренке. Выпроводить бы ее вон и подобрать такие слова, чтобы она почувствовала на собственной шкуре, что такое зло. Не принимай все близко к сердцу, дорогая, но после всего, что произошло там, у них в школе, Неудивительно, что у людей возникают такие вопросы. Сама знаешь, твой сын порой бывает жестоким, а тут еще это напасть. Послушай, Магда, все, что надо, я уже рассказала в полиции, и сейчас не место и не время говорить об этом. Ладно, тогда давай сменим тему. Только знай, если тебе что-то понадобится, я всегда рядом. Я запомню. А как там, Джейми? Магда, словно с самого начала ожидавшая этого вопроса, заерзала на стуле. Прекрасно! Она целый день гостит у своей лучшей подруги. Да, я всё сомневалась, говорить тебе или нет, но я водила ее несколько дней назад к фотографу. Так вот, представляешь, один из агентов, которому я отправила ее снимки, хочет с ней увидеться. И мы назначили с ним встречу на следующей неделе в Канзас-Сити. — Если бы не ты, я ни за что не решилась бы на такой шаг, так что я перед тобой в неоплатном долгу. — Потрясающе! — пролепетала Норма, почувствовав внезапный приступ тошноты. Как она посмела ей такое сказать? В ее собственном доме, когда ее дочурка спит прямо у них над головой, грязная, противная свинья. Смекнув, что нанесла ей удар в самое сердце, Магда взглянула на часы и еле заметно улыбнулась. — Ладно, мне пора, придется тебя оставить. У нас намечено барбекю с коллегами по работе, и я уже опаздываю. Потом созвонимся, идет? Ничего не сказав в ответ, Норма встала одновременно с Магдой, проводила ее до машины, а потом прошла следом за ней по дорожке до ворот, который тут же поспешила закрыть. Сторожевой пес, вот кто ей нужен. Большая сторожевая собака, которая набросится на любого незваного гостя, начиная с этой постылой особой, которую она уже была готова навсегда вычеркнуть из своей жизни. Вернувшись в гостиную, Норма включила телевизор и досмотрела документальный фильм про Бетти Дэвис, а потом переключилась на местный канал, по которому шел экстренный выпуск новостей. Чтобы немного расслабиться, она залпом осушила бокал белого вина, налила еще один и вышла из дома через заднюю дверь, чувствуя, как спиртное ударило ей в голову, постепенно снимая напряжение. Совсем одна, не обремененная никакими обязательствами. Она вознамерилась напиться и забыться сном. Над головой у нее порхали козадои, предвестники сумерек. Не отводя глаз от экрана телевизора, который она продолжала смотреть через окно, Норма позвонила Грэму, забеспокоившись, почему он до сих пор не вернулся, и попала на автоответчик. Она завтра же заглянет в квартиру Эмбер, чтобы проверить, все ли у него в порядке. А если понадобится, она силой заставит его вернуться домой. Норма присела на подоконник и спокойно допила второй бокал, освобождаясь от докучливых мыслей, и прислушиваясь к убаюкивающему шуму ветра в стеблях кукурузы. Между тем, по телевизору диктор объявил, что в реке в 15 километрах от дома Нормы был обнаружен труп подростка. Она расслабленно припала к стене. Отправленный на место происшествия репортер сообщал, что, судя по предварительным данным следствия, тело пролежало в воде несколько дней. а личности жертвы не было сказано ни слова. Окажись это Томми, ее телефон уже зазвонил бы. Герберт сразу бы ее проинформировал. Но это точно не ее сын. Он научился плавать в шесть лет и утонуть никак не мог. Томми, где бы он сейчас ни находился, жив и здоров. И все же Норма почувствовала боль. Вроде той, которую испытал этот бедный пленек, у которого легкие были заполнены водой, и той... которая много лет назад сразила Альму Каннингхем, потому что она знала, ее телефон непременно зазвонит. Это лишь вопрос времени. Обливаясь потом, вся дрожа, она побрела к кромке поля. Там она принялась безудержно кричать, пытаясь выплеснуть из себя всю злость, всю слабость, забыв про стыд и необходимость держать себя в руках. В ее поведении было что-то звериное, то, что лежало на ней тяжким бременем, от которого она никак не могла избавиться и которая все сильнее придавливала ее к земле. Подняв голову, она заметила, что Синди стоит у окна своей комнаты, потревоженная, как видно, ее иступленными криками. Не успев помахать ей рукой, Норма вдруг почувствовала, что в доме есть кто-то еще, этажом выше, в комнате Томми. За наполовину задернутыми шторами пряталась мрачная фигура. Хотя до дома было довольно далеко, она знала наверняка, что это не ее сын. Этот кто-то был сильнее и старше, и лицо у него было очень бледное. А еще улыбка, которую она, как ей показалось, разглядела в полумраке. Чужак, воспользовавшись их отсутствием, он проник в их дом, Норма в панике кинулась к двери на кухню, крича, чтобы дочка не выходила из комнаты и взлетела на третий этаж. В двери в комнату Томми она застыла, на мгновение сообразив, что ей даже нечем защищаться. И так, с голыми руками, но готовая дать отпор любому, кто возникнет у нее на пути, она, затеив дыхание, открыла дверь. В комнате было душно и пахло затхлостью. Норма заглянула под кровать, распахнула шкаф, посмотрела за дверь, Никого. Тем не менее, не собираясь отступать, Норма обшарила остальные комнаты на этаже, но все напрасно. Тогда она вернулась в комнату сына и плотно задернула шторы. Откуда же тогда взялось это видение? Недоумевала она, осматривая место, где только что стояла. Она сошла с ума. Все эти напасти, обрушившиеся на нее одна за другой, в конец помутили ее разум. Зашуршали крылья, она вздрогнула. Это оказалась ворона, обычная ворона. Норма не отводила от птицы глаз, пока она не присоединилась к другим воронам, рассевшимся на ближайшем к дому дереве. Судя по их безмятежному состоянию, они словно ждали кого-то под летним небом, которое становилось все темнее, как и жизнь, которая, как она догадывалась в глубине души, ожидала ее впереди.